«Ну да, я не хотела этого». «Не хотела? Нет, отец мой». «А что ж ты делала с цветами? Я вешала их внутри церкви». «Почему же тебе не хотелось свешать их на древо?» «Потому что я слышала, будто феи сродни дьяволу, и мне говорили, что оказывать им почести грешно».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 дозволенных Богом и запрещенных людьми, кто привел в исполнение угрозу и изгнал бедняжек из обители, которую даровал им Господь все благие и всемилостивый, Господь пять веков посылавший им знамение своего благоволения и дождь, и росу, и солнечный свет. Ведь то была их обитель. И хволею и милосердием Господа, и ни единый человек не имел права отнять ее у них, а они ведь были самыми милыми и верными друзьями детей, они оказывали им нежные любви обильные услуги все эти долгие пять веков. Они никого не обидели, не причинили никому зла, и дети любили их, а теперь грустят по ним и нет исцеления их скорби.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 и окружать их всяческой любовью и лаской, чтобы заставить их забыть о жестокой доли, которая досталась им по случайности рождения, а не по их собственной вине. «Бедные созданияца, сказала она, — «какое же сердце у того человека, который жалеет христианское дитя, но не может чувствовать жалости к детям дьявола, хотя тем это в тысячу раз нужнее».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 И она сказала истину. Я и не подумал об этом. Да простит мне Господь, я заслужил хулу. Слыша эти слова, я убедился, что был прав, ожидая, не попадет ли он сам в свою же ловушку. Как оно и вышло, он сам попал туда, как видите». Первую минуту это придало мне бодрости, я подумал, не удастся ли мне когда-нибудь поймать его в капкан. Но, поразмыслив, снова пал духом «Куда мне?».